Можно ли назвать работу с нейросетями творчеством? Интересующий нас теперь вопрос состоит не в том, является ли творчеством процесс, в ходе которого рисующая модель генерирует изображение. На него мы уже ответили ранее. Сейчас в центре внимания другое. Можно ли назвать творчеством работу человека, создающего картины с помощью промтов к нейросети? С точки зрения пользователя, которого теперь, похоже, позволительно именовать чуть ли не художником или новым художником, как можно было видеть, мы уже начали это делать. Искусственный интеллект предоставляет не просто инструмент, но совершенно новаторский подход, или даже подходы, а то и модусы, к созданию произведений. В первую очередь, это творчество посредством описания, которое исключает стадию воплощения, но при этом позволяет увидеть результат. Заметим, что вопрос соответствия возникшей картины замыслу, который был у пользователя в голове, является внешним по отношению к обсуждаемому. Повторим, новый художник творит не замыслом, а описанием. Сможет ли он научиться владеть своим инструментом и описывать замысел так, чтобы полученная картина его устраивала, чтобы он соглашался признать в ней произведение, свое или нет, еще один вопрос, а не казус недопонимания, это предмет нового мастерства. Однако в традиционной живописи все происходит аналогично. Иной, особенно начинающий художник, создавая полотно, воплощая свою задумку, тоже в той или иной степени идет на вынужденный компромисс с тем, что у него получается. И, безусловно, одно из ключевых препятствий, с которыми он сталкивается в реальности, его собственное мастерство, навыки и способности. Скажем, воображая небесную синеву на будущей картине, он, вероятно, представлял вовсе не тот цвет, который имеется у него на палитре. Далее возможен один из следующих сценариев. Либо художник окажется способным смешать требуемый оттенок из того, что доступно, либо, не получив нужный цвет по субъективным или объективным причинам, пойдет на компромисс с замыслом, либо не пойдет. Не станем рассуждать о том, как мастерство смешивать краски соотносится по сложности с умением превращать образы из фантазии в промты. Однако факт остается фактом. Взаимодействие с каждой конкретной нейросетью имеет свою специфику, и соответствующие навыки нарабатываются с опытом точно так же, как владение кистью. Принципиальное же отличие, пожалуй, состоит в том, что новый художник, сталкиваясь с созданным или возникшим перед ним произведением, может испытывать подлинное восторг и восхищение, в основе которых лежит не что иное, как неожиданность встречи. Согласитесь, это вряд ли представимо в традиционной живописи. Второй модус, предлагаемый нейросетями, творчество посредством выбора. Он может показаться не столь значительным и революционным новшеством по сравнению с первым, но есть в нем нечто, отсылающее к фразе Микеланджело, который на вопрос о том, как он создает свои произведения, ответил, что просто берет камень и убирает лишнее. С другой стороны, в прошлом трудно представить себе ситуацию, когда, задумав некую картину, автор сразу, и это важно, получал бы несколько отличных друг от друга экземпляров, и далее его задача сводилась бы к тому, чтобы отыскать или узнать среди них свою или свои. В этом контексте даже такое понятие, как «творческий поиск», приобретает новое значение. Синхронность выдачи здесь важна принципиально. История искусства знает мириады прецедентов, когда автор многократно работал над одной и той же картиной, создавал версии, что-то менял или, напротив, воспроизводил сам себя, но всегда это была последовательность. Так Жан-Антуан Вато написал паломничество на остров Кефера сначала в 1717 году, а потом поддавшись на уговоры друга год спустя. Но нельзя было сразу создать вторую картину, она опирается на предыдущую, учитывает и сходит из нее. Одна из историй, описывающих метафизику творчества Леонардо да Винчи, гласит, будто для крупных работ мастер делал множество набросков, которые потом изучал и, выбрав один, дорабатывал именно его. Когда варианты появляются единовременно, новый художник оказывается зрителем в значительно большей степени, чем прежде. Его место по отношению к произведению существенно отличается от старомодной позиции создателя-творца Демиурга-автора. В итоге он, безусловно, приобретает черты публики. Момент оценки, момент восприятия, момент меньшего чувствования, несопоставимой лёгкости создания – все это приводит к возникновению иного рода отношений между произведением и автором. Если новый художник предъявляет к своему творению критерии, в которых больше зрительского, оно может оказаться понятнее и в конечном итоге востребования. Однако имеется и оборотная сторона – великие шансы искажения норм восприятия. Причина кроется в аспекте, который можно классифицировать в диапазоне от негативного до краеугольного, хоть и странного. Люди, не умеющие рисовать, начинают использовать нейросети и получают возможность создавать произведения, едва ли не идеальные с точки зрения формальной эстетики. У них появляется иллюзия мастерства. Само по себе это будто бы инверсия ситуации эпохи Возрождения, когда изготовление фортов или подготовка холстов, а также красок, требовали временных и материальных ресурсов, превосходивших возможности одного человека. Подлинный мастер не по прихоти, а в силу производственной необходимости был вынужден работать с помощниками. Сколько человек тогда, имея способности, а то и дар не создали за свою жизнь одной картины просто потому, что для этого не было соответствующих возможностей. Нейросети, напротив, играют роль, сравнимую с протезом, в том смысле, что они дают или восстанавливают возможности, которых нет. Однако упомянутые возможности появляются довольно специфическим образом, подражающим, но не тождественным естественному. Следует отметить, что, например, ортопедические функциональные заместители порой имеют не меньшее психологическое значение, нежели физическое. Иными словами, протез ноги важен, поскольку помогает человеку не только ходить, но и чувствовать себя полноценным. С другой стороны, традиционные творческие модусы, как принято считать, приносят автору экстатические эмоции, радость, удовольствие или по меньшей мере чувство удовлетворения, верификации и мотивированности бытия. Чехов писал, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Выходит, что нейросети дают прямой и быстрый доступ к подобному центру удовольствия – Трудно не вспомнить здесь о первых экспериментах нейробиологов Джеймса Олца и Питера Милнера 1954 года, в ходе которых, при лежащем ядре головного мозга крыс, был открыт упомянутый центр. Зверькам вживили электроды и дали возможность стимулировать его сколько угодно. В результате грузуны увлекались и быстро погибали, потому что, в частности, забывали есть. Заметим, что с текстовыми моделями упомянутое протезирование не срабатывает в той же мере. И причины вновь ясны. Письменная речь представляет собой существенно более универсальный навык, потому человека здесь сложнее провести, превзойти и впечатлить. Нейросети могут рисовать или писать музыку значительно лучше подавляющего большинства людей, чего не сказать о владении языком как таковым. И все-таки определенно появление и широкая доступность искусственного интеллекта существенно меняют оценку как того, что было сделано, так и того, что будет. Наивно полагать, будто возможности, предоставляемые этими средствами, упрощают творческие, равно как и иные профессии. Нейросети обновляют, преобразуют, отчасти переворачивают ремесла с ног на голову, но вовсе не делают легче. Этот процесс родни отделению зерен от плевел. Иными словами, есть в нем что-то божественное и долгожданное. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30. Куда большей степени божественен третий модус, который предоставляют нам рисующие модели – творчество посредством именования. В конце концов, такова одна из функций Всевышнего – раздавать имена. Мы уже обсудили немало случаев, когда название произведения отличается от запроса. Более того, прецеденты, когда они совпадают, не так часто оказываются заслуживающими внимания. Как правило, промт куда многословнее подписи к картине, а главное, он имеет своеобразную нарративную специфику, вовсе не ориентированную на восприятие человеком. Опять же, не стоит недооценивать значение этого модуса. В истории отыщется немало примеров произведений, связь которых со словами на музейные табличке весьма умозрительна или, мягко говоря, вызывает недоумение. Ещё больше распространена ситуация, когда название является принципиальной частью полотна, определяющей его значение, а не определяемый содержанием. Речь идет не о таких картинах, как Дама с горностаем Леонардо 1489 года или Крик Мунка. В обоих случаях подпись лишь констатирует изображенное. Другое дело, скажем, черный квадрат Малевича. Казалось бы, название и здесь только отражает содержание, но та степень супрематической буквальности которой придерживается художник, играет определяющую роль. Представьте себе, до какой степени изменилось бы восприятие и даже историческое значение картины, если бы она была подписана «Победа над Солнцем» или «Основной супрематический элемент», а если «Бездна», «Великая тьма», «Битва негров в пещере глубокой ночью». «Победа над солнцем» — такое название носит футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Крюченых в ходе работы над декорациями, для которой Малевич создал картину. «Основной супрематический элемент» — таков был изначальный рабочий вариант названия, данный Малевичем. Дело в том, что «Бездна», на которой изображен черный квадрат, была создана британцем Робертом Фладом еще в 1617 году. А «Битва негров в пещере глубокой ночью» появилась в 1882 и принадлежит кисти альфонса Алле. Сейчас постфактум последнюю нередко именуют «черным» почти квадратом, поскольку изображенная на ней фигура имеет прямоугольную форму, а работу Флада метафизическим двойником иконы супрематизма. Иными словами, вне зависимости от хронологии, наиболее значительна картина, появившаяся последней а формулировка названия играет невероятно существенную роль. Взгляните на следующие четыре произведения. Смотрите иллюстрации с 68 по 71 в PDF-приложении. Они получили имена «Жертва», «Кто победит» и «Твой ход» вариации 1 и 2 соответственно. Первые три сгенерированы не просто по одному и тому же промту, но даже в одной выдаче. В запросе была подробно описана мизансцена. Бесконечная шахматная доска, однолекие люди на ней и еще некоторые детали. Согласитесь, приведенные картины действительно выражают разные смыслы, а названия будто бы наводят в этом некоторый порядок. Последние же две, хоть и могут быть озаглавлены одинаково, порождены промптами, между которыми нет ничего общего. На самом деле третий модус является едва ли не наиболее принципиальным. Творчество посредством именования заключается не в том, чтобы написать «это не трубка рядом с трубкой», как поступил Рене магрид По меткому высказыванию Мишеля Фуко, тем самым художник противопоставил аксессуары для курения, искусство ведения беседы. Но упомянутый модус — это не про противопоставление, а как раз наоборот. Суть не в семантическом трюке, не в экспозиции заранее заготовленной мысли, а в удивительной встрече, которая обычно и происходит, когда рождается искусство. Магрид прекрасно знал, что изобразит и что под этим напишет. Его картина, как известно, озаглавленная в итоге вероломство образов воплощение конкретной идеи. Задача же нового художника, использующего нейросети дать имя, а не оспорить идентичность. А вот назвав свою работу Отражение Большой Медведицы 1947 года, Джексон Поллок действовал вовсе не как Магрид. Это один из последних случаев, когда американский мастер с помощью слов соотнес абстрактный экспрессионизм с реальным феноменом. Далее он будет преимущественно именовать картины по номерам. Однако, подходит ли упомянутому полотну данное название? Этот вопрос — не проверка зрения. Задача нового художника заключается, помимо прочего, в том, чтобы разглядеть, узнать в представших перед ним изображениях произведения своего искусства. Быть может, удивиться, восхититься, но главное — узнать. Эрнст Гомбрих в процессе построения своей теории эволюции искусства высказал важную идею — создание преждеподобия. Художник видит то, что изображает, а не изображает то, что видит. Смотрите работу Гомбриха «Искусство и иллюзия» 1959 года. По Гомбриху с этим связан поворотный момент в истории развития прекрасного — когда автор перестал опираться на свой непосредственный визуальный опыт, но доверился воображению. Возможно, настало время для следующего шага – доверять внешнему, изначально чужому, но находить в нем свое. Мысль может показаться спорной, однако давайте подумаем об этом еще. Ранее мы сказали, что новому художнику приходится узнавать в чужом свое произведение, но мы не говорили, что он так или иначе узнает в чужом свой замысел а этот момент более чем принципиален. Постараемся сформулировать предельно аккуратно. Исторический опыт убеждает, что, хоть в этом правиле и имеются исключения, чаще всего, если произведение является порождением исключительно воли автора, то мы, вероятно, говорим о не самом выдающемся прецеденте искусства. Воля, конечно, играет роль, которую трудно переоценить, но если речь идет о шедевре, она не выполняет функцию императива. Нужно что-то еще. Примеров можно привести множество. Скажем, когда фотография только была изобретена, ей пришлось долгие годы бороться за право считаться видом искусства. Но к началу XX века сомнений в том, что она заслужила это звание, не осталось. К числу безусловных фотошедевров относится легендарный снимок Роберта капы «Падающий воин», он же смерть республиканца, сделанный в 1936 году. На нем запечатлен момент гибели солдата в ходе гражданской войны в Испании – и в этом он чем-то вторит картине 3 мая 1808 -го, Гои 1814 -го года. Однако теперь вопрос. А какое значение воля Капы имела для создания этого произведения? Можно ли просто захотеть и сделать такую фотографию, что это вообще случай, невероятное везение или искусство, как оно есть? Быть может, авторам правильнее считать вообще не самого капу а того, кто нажал на курок и застрелил человека? Более того, наверняка в тот день Роберт сделал множество снимков и выбрал этот. Справедливости ради необходимо отметить, что чем больше времени проходит с 1936 года, тем больше обнаруживается доказательств того, что кадр постановочный. Нет смысла обсуждать это всерьез. Подобная суета вокруг события, длившегося меньше мгновения, лишь подтверждает значение работы Каппы и именно Каппы. Автор не может сесть и просто сделать шедевр по собственной воле, потому что так решил. Хорошее искусство рождается вовсе не из желания. Есть масса неуемных творцов, которые страстно хотят создавать, но их успехи более чем скромны. Пушкинский же тип дарования точно описывается его собственными словами. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся. Женщина — это в данном случае литература. На примере словесности пояснить природу искусства проще всего. Каждый наверняка слышал расхожий тезис литераторов «Можешь не писать – не пиши». Это звучит достаточно пространно и высприннее, но неожиданно точно отражает суть дела, поскольку один из наиболее универсальных и надежных мотивов творчества, который может привести к высоким результатам – это чувство долга неизвестному кредитору. Впрочем, для кого-то и известному, поскольку некоторым авторам важно знать или, по крайней мере, придумать, кто, как им кажется, вводит их рукой. Ответы на этот вопрос могут быть высокопарными или скромными, не в том суть. Важнейшее чувство творческого человека — ощущение того, что почему-то нужно, едва ли необходимо что-то написать, изобразить, изваять, построить. Это не внутреннее желание, не просто воля, но фактор или стимул, который, по крайней мере, ощущается как внешний. Безусловно, такое ощущение вполне может быть иллюзией. С точки зрения практики, чем больше внешнего участвует в создании произведения, тем удачнее оно, как правило, получается. Хороший текст должен удивить своего создателя. Опять-таки восклицание Айда Пушкин, Айда Сукин сын, иллюстрирует сказанное. Если все складывается в точности так, как автор задумал, если роман или рассказ не рванулся в сторону из колеи, а герои действуют строго по первоначально намеченному плану, то мы вновь вряд ли говорим о шедевре. Хорошо известно, что все тот же Александр Сергеевич за три года до окончания работы над Евгением Онегиным 1831 год поделился с коллегой Степаном Жихаревым своим изумлением от того, что выкинула Татьяна Ларина, неожиданно вышла замуж. Этот не самый известный литератор, в свою очередь, поведал упомянутую историю Льву Толстому, и так она стала хрестоматийной. Кроме того, Пушкин зафиксировал ее в нескольких письмах. Персонажи действительно могут и даже должны заговорить сами, и в данном случае речь идет вовсе не о мистике. По крайней мере, автор этих строк предпочитает объяснять это с позиции искусствоведения и нейрофизиологии. Здесь хочется вспомнить о подходе к искусству, который распространен в исламской культуре. Ясно, что литургическая функция сохраняется там в существенно большей степени, чем в менее традиционных и религиозных обществах, однако давайте за деталями увидим принцип. Итак, ислам предписывает художнику славить Аллаха. Как? С помощью красоты. Если это кажется похожим на основные постулаты христианского искусства, то следует подчеркнуть два принципиальных момента. Во-первых, нет назидательного насаждения религиозных сюжетов, прекрасное славит Бога само по себе. И это очень восточный принцип. Но главное, что у самой такой задачи нет божественной природы, она человеческая и исходящая от людей. Это акт благодарности или долга, обета, взятого на себя художником и внешнего по отношению к нему. Итак, едва ли не оптимальная ситуация создания произведения схематично выглядит следующим образом. Автор ощущает необходимость творческой работы и даже представляет себе ее результат или, по крайней мере, процесс, но в ходе последнего по тем или иным причинам теряет контроль, однако приходит к итоговому произведению, которое вполне может, должно превзойти ожидание. Существенное обстоятельство заключается в том, что, безусловно, с опытом умения и возможности автора прирастают. Он становится более мастеровитым, научается изящнее наносить краску на холст, увереннее убирать камень резцом или точнее подбирать слова, но есть еще один навык, о котором не принято говорить — это умение быстрее и надежнее терять контроль над происходящим. Радикальный философ-эстетик Михаил Лившиц, обсуждая искусство XX века, когда все классические формы уже представлялись дряблыми и не усилий, говорил о том, что самое главное творческое достижение — раздавить червя сознания, убежать в немыслящий мир, отказаться от самого себя как инстанции контроля. «Смотрите работу Лившица «Почему я не модернист» 1964 года». Безусловно, мы начали это рассуждение, поскольку описанный механизм во множестве деталей напоминает творческое взаимодействие с нейросетями. Многие скептики ставят под сомнение полезность и осмысленность использования искусственного интеллекта в создании художественных произведений именно потому, что результаты не отражают замысел. Потому что моделью мы не управляем в должной мере, наши мизерные входные данные сталкиваются с невероятным колоссом информации, которой она обладает. Однако на самом деле там, где многим видится контраргумент, притаился аргумент в пользу того, что искусственный интеллект буквально создан для искусства. Нейросети сочетают сформулированный Левшицем принцип с богатством знаний и широкой эрудицией, включающей в том числе и классические формы. Тем не менее, действительно, контроль пользователя над рисующими моделями весьма ограничен. Скажем, если нам нравится сгенерированное изображение, за исключением одной детали, до недавнего времени мы не могли изменить последнюю отдельно. Это можно сделать, используя сторонние программы. В самой нейросети MidJourney подобная функция «Варьировать область» появилась в пятой версии и пока редко дает удачные результаты. Произведение рождается целиком. Автор будто бы не имеет полноценных рычагов управления этим процессом. Что же это, если не модель вдохновения? Еще Аристотель писал, «Искусство нельзя совершенствовать». Расхождение с замыслом — это норма. Эдуард Мане, Эдгар Дега и многие другие живописцы признавали, что не могут объяснить, как создавали собственные шедевры. Дега, кстати, добавлял, что это происходит случайно. Для писателя отдельное удовольствие состоит в том, чтобы понять, насколько получившийся текст превосходит его самого. Не менее показательно и другое сравнение. Творчество, создание произведения искусства во времени напоминает металлургию. Результат возникает словно сплав, а в него попадают детали жизни, крупицы информации, новопришедшие мысли. Именно новопришедшие и имеющие притом таинственное, но безусловное отношение к тому, над чем в данный момент работает Создатель. Такие идеи действительно вопросы ничего иного, как времени. Кстати, здесь можно дать практический совет. Если вы зашли в тупик в том или ином деле, включающем мыслительный процесс, то правда отложите его и пойдите погулять или займитесь спортом. Пробежка является идеальным совмещением одного с другим. Также рекомендуется съесть что-то полезное с высоким содержанием кислот омега-3, но учтите, чтобы эффект был сегодня, употребить это следовало вчера. И сказанные вовсе не общие слова про здоровый образ жизни, а сугубо практическое напутствие. Синапсам нужно время, а также питательные вещества, чтобы вырасти. Когда в голове возникают новые связи, это приносит с собой, помимо прочего, новые идеи, имеющие отношение к тому, чем заняты ваши мысли в данный момент. Мы использовали металлургическую метафору не только и не столько из-за высокой температуры, тяжести машинерии, затратности долгой истории и драматизма творческого процесса, которые нам здесь желательно подчеркнуть. Важное свойство сплава состоит в том, что его потом не разделить на части. Даже сам автор, глядя на собственное произведение, порой не сможет объяснить или, по крайней мере, не станет, как и из чего оно возникло. Рисующие нейросети с их едва ли не мгновенным созданием картин, безусловно, привносят в эту ситуацию новый режим. Они работают далеко не на пределе своих возможностей, у них имеется достаточный, даже избыточный запас синапсов. Кроме того, как уже отмечалось происходящее внутри модели, не является высшей нервной деятельностью, но воспроизводит результат. Так что разобрать сплав на составляющие едва ли возможно. Более того, за счет легкости попыток промежуточные произведения вполне могут послужить источниками новых идей, то есть компонентами итогового сплава. Как вы находите эту картину? Смотрите иллюстрацию 72 в PDF-приложении. Возьмем на себя смелость предположить, что увидев ее в галерее, напечатанной на холсте масками по технологии, которая имитирует работу руки художника, вы бы даже не подумали, будто рассматриваемое полотно могла создать машина. Действительно, произведение довольно удачное. Мы решили назвать его «Меланхолия перспективы». В данном случае мы — это автор этих строк и чат GPT. В разговоре нам показалось, что неоднозначность слова «перспектива» в данном случае грех не использовать, а потому другие предложенные искусственным интеллектом варианты, такие как «Тень завтра» или «Горизонт надежды», отступили на второй план. Чем эта картина хороша? Она создает то самое ощущение тайны, входящее в число важнейших качеств искусства. Андрей Тарковский называл это словосочетание самым желанным комплиментом, которое он хотел бы слышать в адрес собственных произведений. Однако, если вы дружески попросили бы автора этих строк объяснить вам, как обсуждаемая работа возникла, то ему бы осталось лишь развести руками. Ваш покорный слуга не смог бы этого сделать, даже если бы сильно захотел. Безусловно, в основе создания лежал логотектон, уж точно никакая не идея и даже не мысль, а набор слов, связанных скорее фонетикой и визуальной образностью, нежели грамматикой. Логотектон был довольно длинным и пространным, но в результате удалось получить эту картину. Большого смысла приводить здесь формулировку нет, поскольку сгенерировать подобные не с точки зрения содержания, а в смысле художественной выразительности, результаты из тех же слов автору более не удавалось ни разу. Ничего достойного внимания не вышло и из описаний данной картины, полученных с помощью команды «slash describe». Напротив, такой сценарий привел к наиболее скучным результатам. Словесные экфрасисы, составленные пятью разными людьми, трое из которых являются профессиональными искусствоведами с учеными степенями, тоже не породили ничего сопоставимого. Поэтому объяснить, как получилась эта работа, нельзя. Впрочем, кое-что сказать все-таки следует. Ваш покорный слуга должен признать, что, проанализировав ситуацию, он пришел к такому выводу. Картина возникла из взаимного недопонимания между ним и нейросетью. Логотектон был причиной, но изображение появилось будто не из слов, а из зазора между смыслами, из лакуны меж букв, из странностей перевода и неоднозначности трактовок. Иначе говоря, именно из того, что нередко служит источником подлинного искусства. Вы все-таки хотели бы узнать логотектон? Взгляните на следующую работу. Смотрите иллюстрацию 73. Она тоже не безинтересна. Как бы вы ее назвали? Автор этих строк, уже не прибегая к помощи чат GPT, озаглавил картину Человек, который был бастионом. Есть в этом образе что-то от Кавки, обреченность романа Замок, Честертона, Загадочность романа Человек, который был четвергом, и Экзюпери, Трагизм романа Цитадель. Общее ощущение то ли драматичного события, то ли потрескавшегося рисунка на стене, а также хрупкости главного героя филигранно коррелирует с тем обстоятельством, что книги Кавки и Экзюпери не были закончены. В изображении удачно многое, включая странный, даже парадоксальный фокус и то, что публика оказывается то ли за решеткой, то ли за окном. Как видите, идеи в этой работе масса. Но что послужило логотик -тоном? Из каких слов она появилась? Прежде чем слушать дальше, попробуйте создать похожий образ с помощью какой-нибудь модели. Результаты можно присылать автору этих строк. Пишите на адрес camellabsobaka.mail.ru с темой «Человек, который был бастионом». Не будем томить. Промт, из которого возникло обсуждаемое произведение, был таков. Увидев это, бельгийский лунатик уничтожил все свои ранние картины. Приведенная фраза является цитатой из литературной биографии Поля де Льво, творчество которого, равно как и Магрита, сформировалось, мы уже говорили об этом, под безусловным влиянием Джорджа де Кирика. А вот что сам де Льво писал об итальянце. Благодаря ему я осознал возможности выражения, атмосферу, которую следовало выразить, атмосферу молчаливых улиц с тенями людей, которых нельзя увидеть, и я никогда не спрашивал себя, является ли это сюрреализмом или нет. Творчество Декирика без преувеличения стало одной из узловых станций истории искусства. Его роль тотальна как в смысле влияния на будущее прекрасного, так и по причине укорененности в прошлом. Именно потому он так часто, по поводу и без, появляется в выдачах команды «slash describe». Итальянский мастер воплощает не просто жанр, но мировоззрение, тип трехсторонних отношений между реальностью, живописцем и его художественным миром. После того, как в 1926 году 29-летний Дальво посетил выставку «Де Кирико», Он, правда, уничтожил все свои прежние работы, которые, по настойчивым уверениям его наставников, были более чем заслуживающими внимания. Благодаря этой встрече бельгиец нашел свой стиль. Можно ли тут говорить о заимствовании? Вряд ли, ведь до Льво и де Кирико фантастически не похожи. И ни один, ни второй по разным, впрочем, причинам не считали себя сюрреалистами, равно как и другой последователь итальянца Магрит, настаивавший на том, что он занимается магическим реализмом. Почему мы опять заговорили об этом? Потому что, согласитесь, теперь, когда вглядываетесь в обсуждаемую работу, в ней мерещится что-то от Декирика. Или от картины «Личность номер один». Смотрите иллюстрацию 61 в PDF-приложении, которую мы создали в погоне за художественными чертами последнего. Но это, конечно, иллюзии, продиктованные контекстом, слишком существенно влияющим на наше восприятие. Размышления о связи логотектона с итоговым изображением вряд ли окажутся конструктивными. Слово «лунатик» вероятно имело значение для того, чтобы герой картины получил многочисленные лопнувшие сосуды в глазах, может и поры на коже, это своего рода кратеры, но в остальном не удастся проследить точную траекторию, которая вела бы от использованной цитаты к этому образу. Похоже, тут участвовала такая же творческая магия, которая помогает и художникам из мяса и костей. Главное не забывать. То, что мы не можем установить и объяснить связь, вовсе не означает, что ее нет. Взгляните теперь на следующую работу, смотрите иллюстрацию 74. Можете попытаться сформулировать логотектон, породивший ее, а проинтерпретировать, высказать смысл — Здесь даже название предложить не так просто, но стоит лишь приоткрыть завесу тайны возникновения этой картины, как сразу все становится на свои места. Промпт состоял из перечисления трех известных полотен, которое было предложено семантически смешать. Постоянство памяти Сальвадора Дали 1931 года, сотворение Адама Микеланджело 1508-1512 и поцелуй Гостова Климта 1908-1909. По сути, это изображение представляет собой художественную сумму того, что более никак не связано. Иными словами, в произведении нет ничего неприличного, и заметьте, когда вы точно знаете три входящих в сплав компонента, найти, что дал каждый из них, уже не составляет никакого труда. Более того, обсудив с чат GPT смысл всех слагаемых, а затем и их возможной суммы, саму работу мы на этот раз чату не показывали, было решено назвать картину «Момент вечности», что, пожалуй, вполне соответствует содержанию. Нейронные сети реализуют квинтэссенцию творчества в самом романтическом, едва ли не идеализированном хрестоматийном понимании этого слова. И в данном случае мы так характеризуем не результат, а процесс. Не будет лишним заострить на этом внимание еще раз. Лакдиктон не синоним промта. Данное понятие следует относить к созданию художественных миров в широком смысле. Известны мириады историй о том, как романы или фильмы возникали из одной реплики увиденного отражения в полировке мебели, взгляда незнакомки или предмета, замеченного краем глаза в гостях. При дальнейшем обдумывании в сознании все это становилось текстом. Потом упомянутые зерна могли вообще остаться за рамками произведения, но от этого они не переставали быть причиной их возникновения. Книга уже близится к завершению, и пришло время, наконец, признаться. В ходе всего предыдущего разговора о том, создают ли нейросети настоящее искусство, мы будто бы умышленно избегали одного принципиального понятия. Действительно, будто бы, поскольку автор этих строк совершенно искренне обратил на это внимание лишь сейчас. Сразу стало ясно, что вовлеки моего в разговор раньше вводная часть получилась бы гораздо длиннее. Это понятие «ремесло». Чем истинное творчество отличается от ремесленного созидания, тоже вопрос дискуссионный и некоторая теоретическая проблема. Ваш покорный слуга полагает, что наиболее внятное рассуждение на эту тему приводит его земляк Хорст Вальдемар Янсен в книге «Основы истории искусств» 1962 года. Ремесленник изготавливает изделия, тогда как художник создает произведение. Казалось бы, мы лишь подменяем одну пару терминов «другой», но из-за такого трюка становится гораздо проще разобраться. Принципиальная разница в том, что первый знает конечный результат, а важная часть даже не работы, а судьбы второго – неизвестность и риск ошибиться. Очевидно, в этом заключен существенный аргумент в пользу того, что порождаемые нейросетями изображения для отправляющего запрос человека – неремесленные изделия, ведь итог слишком часто оказывается неожиданным, а вот считать ли их ремеслом внутри самой модели – отдельная тема, но поскольку она не вовлекает сознание нового художника, нам сейчас это не так важно. Примечательно, что даже не представляя себе того круга проблем, с которыми столкнутся его коллеги в будущем, Янсен декларирует, произведение искусства обязательно должно быть создано человеком, а не природой. Оно не может быть результатом естественных процессов, не задействующих воли. Следом возникает вопрос о классификации искусственного интеллекта как такового. Нельзя, к слову, исключать, что с определенных позиций нейромодернистские картины в принципе не находят своего места в системе отсчета, основанной на базисе произведения искусства или ремесленные изделия, требуя новый термин и дополнительную координатную ось. Однако абсцисса, отвечающая за художественность, в любом случае здесь окажется существенно выше ординаты ремесленности, если последнее вообще отлично от нуля. На то, что дополнительная ось чуть ли не необходима, указывает и тот факт, что новый художник, сидящий перед монитором компьютера, взаимодействующего с моделью, имеет непривычный институциональный статус, модус бытия и режим присутствия в творчестве. Сгенерированные произведения можно перепутать с теми, что созданы людьми, однако этого человека с традиционным художником равно как и с традиционным ремесленником перепутать нельзя. Впрочем, вновь заглянем в прошлое. Историк искусства Борис Випер в своей классической книге, например, так описывает возникновение феномена свободного художника. Смотрите, введение в историческое изучение искусства опубликовано посмертно отдельной книгой только в 1985 году. Однако цехи еще обладали значительной силой. В течение всего 16 века происходит борьба между цеховыми традициями и новым идеалом свободного художника. Один из последних эпизодов этой борьбы разыгрывается в 1590 году в Генуе. Генуэзец Джованни Батиста Паджи отказывается от вступления в цех и едет во Флоренцию, где учится собственными силами. Завоевав популярность, он возвращается в Гену и находит себе заказчиков. генуэский цех требует отнять у него всех заказчиков, так как он не прошел цехового обучения. Паджи начинает процесс, который взбудоражил всю тогдашнюю Италию и добивается победы. С точностью до замены отдельных слов, в частности Флоренция, Колыбель Возрождения, куда живописцы со всего мира и со всей Италии устремлялись для обучения ремеслу, превращается в навык владения рисующими моделями, а также достаточно дискуссионной трактовки понятия «победа» параллели с современной ситуацией очевидны. Множество людей, создающих сейчас произведения с помощью нейронных сетей, откажутся институциализироваться, считая себя безусловными художниками. Однако это не так важно по сравнению с тем обстоятельством, что куда большая человеческая масса, охотно, не вдаваясь в детали, воспримет их произведения как искусство. Другой исторический пример – 60-е годы прошлого века в Америке. Это время художественных революций и метаморфоз, которые по своей эстетической плодовитости вполне может быть причислены к разряду золотых веков. Помимо многого другого, в этот период о себе заявили два тесно связанных направления – Минимализм и концептуализм, которые, равно как и многие другие, видели свою задачу в борьбе за усилием абстрактного экспрессионизма на художественном олимпе. Минималисты и концептуалисты хотели противопоставить прямоте и бескомпромиссной эмоциональности полу косотоварищей, рассудочный и в каком-то смысле холодный подход к реальности. Собственно, именно они расширили существовавшие на тот момент представления об абстрактном искусстве. Минималисты и концептуалисты манифестировали, что произведение не должно иметь миметической природы, то есть подражать действительности или отражать подлинный опыт, но может описывать собственную реальность. Казалось бы, здесь мало нового, но есть существенный нюанс. По мнению представителей названных направлений, эта реальность зачастую не совпадает с той, которую вкладывает создатель произведения. Более того, минималисты и концептуалисты ставят под сомнение саму уместность глагола «вкладывать» в данном случае. И такая ситуация весьма похожа на то, в которой оказывается промт-художник. Еще дальше шагнул американский искусствовед и скульптор-минималист Дональд Джад, который в одном из текстов, заметим датированным далеким 1963 годом, высказал крайне проницательное суждение – в первую очередь нужно отказаться от привычного допущения, что термин «абстрактное искусство» имеет строго определенный смысл. Главное в абстракции то, что она открыта и изменчива. Не обсуждая то, насколько это верно для традиционного искусства, а вообще говоря, сомнений нет, нейросети именно так обращаются с идеями и логотектонами, в частном случае с промтами. Предыдущее утверждение более чем логично и даже закономерно, ведь для модели каждое слово в запросе — лишь череда букв, к которой отсутствует личные отношения, то есть абсолютная абстракция. Подобное качество бескомпромиссной отстраненности является невероятным преимуществом и дает удивительные возможности. Скажем, глядя на работы Сая Твомбли, многие утверждают, что подобные каракули нарисует и ребенок. Воздерживаясь от оценки столь нелепого суждения, отметим лишь один принципиальный момент. В исполнении малыша это не будет абстракцией. Без труда добиться отстранения, рисовать, например, любовь не к конкретной женщине, а как философскую категорию – вот одно из важных качеств нейросетей. В свете всего сказанного мы надеемся, что слушателю стало достаточно очевидно. Настоящая книга посвящена не только и не столько технической инновации, но в ничуть не меньшей степени историко-культурной мизансцене, которая уже неоднократно складывалась прежде. И весь опыт прошлых прецедентов подталкивает к единственному выводу — новые феномены раньше или позже все равно будут включены в сферу подлинного искусства. Уже упоминавшийся Сол Левит сравнивал роль художника с ролью композитора, поскольку партитура творения последнего» может быть исполнена разными людьми или даже кем угодно. Обращает на себя внимание то, что по Левиту множество исполнителей похоже даже шире человеческого вида. Он добавлял, «Мне нравится, что одно и то же произведение вполне может существовать в двух или более местах одновременно». По сути, это приводит нас к выводу, что не только каждое конкретное творение, но и отдельная рисующая модель — прецедент искусства. Иными словами, она — невидимая и даже не всегда подразумеваемая часть созданного произведения, и в этом, если угодно, неотъемлемые свойства нейромодерна. Однако вот что удивительно, даже упомянутый факт, то что созидательная инстанция, не будем сейчас уничижительно называть ее инструментом, включается в результат созидания вовсе не нов. Джексон Поллок всякий раз как бы входил в ткань своих картин, о чем, собственно, свидетельствуют те его слова, породившие иллюстрацию 5, которые мы приводили в начале. И речь в них не о той ситуации, когда автор вкладывает душу и творит, используя свое «я», свою жизнь, свои чувства в качестве материала. Полог буквально воспринимал себя компонентом создаваемого произведения, именно в таком акте рождались все его полотна. В этом смысле при исполнении промта нейросетью происходит аналогичное слияние. То обстоятельство, что мы находим столько традиционного в ситуации технической революции, становится очевидным, впрочем, отнюдь не лишним доказательством того, что в центре нашего разговора феномен подлинного искусства — Художник Джаспер Джонс является одним из самых влиятельных сотрясателей культурного пространства. Его работы, связанные с американскими флагами, когда-то сдвинули парадигму и в очередной раз заострили вопрос о том, что же такое искусство. Многие отказывают произведениям Джонса в этом звании до сих пор. Не будем осуждать этих людей, важно другое. Сама идея и форма картины «Флаг» 1954 года, а также тех, что последовали за ней, пришла к художнику о во сне. «Вы мне не поверите», — повторял он многократно, — «но это действительно так». Казалось бы, Джонс — авангардист из «Авангардистов» и «Столб арт революции но что может быть более традиционным в искусстве, чем увидеть произведение «Во сне»? Наконец, что может быть более традиционным, чем рождение картины, романа или оратории, в результате некоего общения? Последнее слово пришлось взять в кавычки не из-за условности или иносказательности, а в силу широты интерпретации. На самом деле других вариантов попросту нет. Произведение искусства возникает в ходе коммуникации, творчество — это форма разговора. Ответов на вопрос о том, кто является собеседником автора, может быть масса, и вряд ли имеет смысл приводить список, включающий конкретных людей, его самого, возможно, его прошлого, коллег-предшественников, внешние авторитеты, мистических визави, в зависимости от скромности, а также мировоззрения их, можно счесть партнерами или покровителями. Ранее речь уже заходила про значение коммуникативной функции искусства для публики, но она актуальна и для автора. Собственно, нейросеть становится именно таким собеседником, а взаимодействие с ней – это, безусловно, не что иное, как общение. В складывающейся ситуации настораживает одно – отдельные разговоры, равно как и отдельные произведения искусства, меняют жизни, толкают на поступки, влияют на принимаемые решения. Всякий раз в ходе коммуникации мы можем вольно или невольно оказаться под влиянием и воздействием мнения, авторитета, идей, открывшихся сведений. В результате, принимая чужое за свое, немудрено совершить нечто не вполне осознанное, не до конца понятое или прочувствованное нами. В художественном дискурсе это выглядит, пожалуй, многообещающе, но если учитывать тот факт, что нейросети уже сегодня используются для принятия решений в экономике, социальном проектировании, политике и даже медицине, то есть о чем задуматься.